Переходим к гаданиям. Мы коснёмся лишь двух самых торжественных способов: гадания по полёту птиц и по жертвам. Первое имело своим основанием веру, что боги, и в частности Зевс, обитают в горних птицы и притом хищные только по ним и гадали, ближе всех к ним подлетали и поэтому могли считаться их вестницами. Конечно, наблюдать их можно было не везде. Птицы гадателей имели свои вышки, с которых они следили не только за полётом орлов, Но из-за их клёкота, за их обращением друг с другом и с прочими птицами или животными, особенно змеями, и тому подобное. Усмотренные явления затем подвергались истолкованию. Во время жертвоприношения человек вступает в непосредственное общение с Богом. Понятно, что он в различных признаках, сопровождающих его, старается угадать волю того, кому жертва приносилась. Эти признаки были двойные. Одни касались самого горения жертвенного огня, другие состава и формы внутренностей принесенного в жертву животного, особенно грибы рисунка жил его печени конечно и это всё должно было быть искусно разгадано гадание этого рода было особенно в ходу перед сражениями чтобы узнать благословляет ли бог данный момент или же лучше будет подождать Поэтому полководцы обыкновенно имели при себе гадателей. Всё же нас наводят на размышления слова Лахета у Платона, что гадатель должен быть во власти полководца, а не полководец во власти гадателя. В последние столетия жизни древнего мира, позднее той эпохи расцвета, которую имеем в виду мы, Возник и развился особый вид гадания, затмивший все остальные и перешедший, несмотря на все протесты церкви даже в христианство, это была астрология. Её элементы Греция получила уже в III веке до Рождества Христова из Вавилона через учёного жреца Ваала Бероса. Но её превращение в мудрённую систему было уже её собственным делом. 37. Практика не взыскательна. Средний Эллин обычно прибегал к мантике, не особенно углубляясь в ее научные предпосылки. Он обращался к богам с такой же доверчивостью, с какой дети обращаются за советом к родителям. Но для мышления мантика представляла мучительную загадку, и при том не для одного только философского. Конечно, боги любят нас и поэтому предостерегают, обращаемся ли мы к ним или нет. Прекрасно. Но какой же смысл имеет при этом избегание дурной приметы? Вы отправляетесь в путь. И при том не прощайтесь с дорогим вам человеком из боязни, что он будет плакать, и его слезы навлекут на вас несчастье. Вы приехали на повозке, и сильный, здоровый человек зовете слуг помочь вам сойти, чтобы, упаси Бог, не оступиться и этим не приворожить беду. Какой тут смысл? Быть может, Бог желает вам послать примету, чтобы вас предостеречь, а вы ему мешаете. Конечно, это бессмысленно. Но ну, а мы зачем избегаем подавать гостю руку через порог и садиться тринадцатым к столу? Очевидно, здесь произошёл здевик. Примета вещания и примета предостережения превратилась в примету ворожбу. В этом убедиться не трудно даже верующему в ведовство. Он убеждается и всё-таки по возможности избегает дурных примет, как никак они неприятны. И, конечно, боги знают всё. Что это значит? Всё. Прашая Чайя пусть. Демарат спрашивает Дельфийского бога, кто был его отцом. Это понятно. Настоящее пусть. Я могу спросить того же бога, где ныне находится мой беглый раб. Это тоже понятно. Но будущее? Посмотрим. Ведь будущее зависит, между прочим, и от того, так или иначе я поступлю. Кто говорит: "Бог знает будущее", тот этим самым говорит мне: "Бог знает, как ты поступишь". Но если так, то это значит, что мои действия предопределены? Это значит, что свободной волей не существует, а между тем свобода воли основной постулат всего греческого мышления, всей греческой морали. Как же быть? Более древняя эпоха нашла себе исход в молчаливой теории, которую я назвал обусловленным фатализмом. Да, Моя воля свободна. Но она ведь лишь один из моментов влияющих на будущее. Выделим же его. Пусть ответ бога будет условным. Если лай родит сына, он будет им убит. Если крес перейдёт галис, он разрушит великое царство. Ну а если нет, тогда, конечно, нет. В поэзии это очень красиво, но более обстоятельное и глубокое размышление подскажет нам, что эта теория годится только для Робинзонов. Для живущего среди других людей человека будущее обусловлено не только его волей, но и волей всех окружающих его. И ответ Бога по этому должен быть обставлен таким множеством условий, которое лишит его всякой ценности. В серьёзной философии мы поэтому и не встречаемся с обусловленным фатализмом. Там вопрос о ведовстве непосредственно связан с вопросом о божьем промысле, и поэтому понятно, что положительно к ведовству относится ревнительница промысла стоя, имея против себя не только школу эпикура, но и скептиков Новой академии. Книги Цицерона о ведовстве столь важные для вольтерианства XVIII века, дают нам отголоски этого интересного спора. Мы здесь займемся только положительным отношением к делу, то есть учением стои. Если бы ведовства не было, то это значило бы, что боги или не знают будущего, Или не желают нам его сообщить потому ли, что не заботятся о нас, или же потому что считают его значение для нас бесполезным. Первое предположение противоречит представлению о всезнании божества. Второе о его всеблагости, третье здравому смыслу такова знаменитая трилемма стои, воскресшая в оптимизме Лейбница.